Глава шестая. Роман Аллы и Андрея разворачивался стремительно. В понедельник утром Константинова приехала в офис бизнесмена, а во вторник Болотов сделал звёздные клиентке предложение руки и сердца. Алла ответила согласием. «Думаете, так не бывает? Знаете, какое количество девушек соглашается остаться у кавалера на ночь после первого свидания? Почти половина из опрошенных психологами». и трое мужчин с десяти на утро говорят им «давай поженимся». Принято считать, что создавать семью надо с проверенным человеком, который изучен вдоль и поперёк. Но кое-кто принимает поспешное решение. Можно 20 лет провести рядом с мужчиной, считать его открытой, прочитанной книгой, а потом попасть с ним в экстремальную ситуацию и выяснить «ба, да он совсем другой». А можно через час после знакомства обменяться кольцами и прожить 70 лет душа в душу». Алочка, как все актрисы, очень эмоционально, Неудивительно, что Амур выбрал её своей жертвой. Андрей спокойный, уравновешенный мужчина вдобавок бизнесмен, приученный действовать методично, осторожно, великолепно знающий, что суета до добра не доводит. Но и на него нашлась своя стрела Амура. Алла бросилась к продюсеру и попросила. «Дай мне отпуск дней на 10 «С ума сошла», — ответил Гаврилов. «Хочешь сорвать график съемок?» «Я выхожу замуж», — радостно объявила Константинова. «Прямо сейчас. Завтра. Нет, лучше сегодня». Сергей давно крутился в кинобизнесе. Капризом звезд всех категорий и мастей привык. Поэтому просто вытащил договор и в ясных выражениях объяснил Алле, что произойдет, если та наденет фату. «Котя», — сказал он, — «я тебя зажег. Я же на тебя плюну и погашу. Героиня Константиновой в этом сериале умрёт а в следующий проект я тебя не позову. Как отнесутся другие продюсеры, как Тресульки, которая нарушила контракт? Ты, Чайони Мэрил Стрип, не Джулия Робертс, вполне заменимая фигура. Вас таких дофига и больше». Или ты поверила статьям в прессе, где тебя кличут супер-мега-крутой? Голуба, публикации проплачены. Выбирай, снимаешься в сериале, слушаешься меня, получаешь деньги и славу. А выходишь с помпой замуж. Тогда извини. Зритель один день повздыхает и полюбит Инну Каретину. Я к ней давно приглядываюсь. Твоя звездность и баблосики достанутся Инке». Ну, а тебе муж, кастрюля неустойка. Компранэ, Котя, дам тебе пару жизненных советов. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. И второе, сейчас бизнесмен жаждет заполучить в жены Аллу Константинову, звезду, мечту всех мужчин России, самый красивый бюст Москвы. Но что он запоёт, когда окажется мужем простой домохозяйки? Кстати, у Каретиной сиськи круче, и она на три года тебе моложе. Understand, киса? Думай до утра». Около полуночи Алла позвонила Гаврилову и плаксивым голосом попросила прощения. Сказала, что устала, вероятно, у неё начинается простуда или того хуже грипп, поэтому она наболтала глупостей. «Андрей ей не пара» и так далее и тому подобное. Сергей моментально проявил заботу, приказал доставить актрисе необходимые лекарства, велел сварить ей куриный супчик, укутать ее в мягкие пледы и на руках доставить на съемочную площадку, где специально обученные люди будут опахалами отгонять от звезды мух, чесать ей пяточки, подносить чай, кофе, пирожки, халву. Алла всхлипнула и сказала. «Сереженька, ты лучший! У меня есть две крохотные просьбочки». а звезда твоего ранга имеет право на капризы, — ответил продюсер. Говори, Котя, я выполню все. Булатов хороший специалист, я не хочу отказываться от его услуг, — защебетала Алла. А кто тебя об этом просил? — изумился Сергей. Ходи к нему, можешь трахаться с мужичком, но по-тихому, без шума и пыли. У нас акция с Павлом Митко начинается, вы с ним любовники. Поняла, — вздохнула Константинова. «Окей, и последнее. именно ты снимаешь с сериала. Каретина меня бесит, мешает работать». «Не вопрос», — согласился продюсер. «Заменю козу, звезда у нас ты, Котя». Ох, не зря говорят, что на каждого удачливого охотника непременно найдется сотый медведь. Он то и проглотит его вместе с ружьем и сапогами. Гаврилов не раз беседовал с актерами, которым в голову пришли не совсем правильные мысли, и великолепно знал. Хорошая взбучка встряхивает, звезда приходит в себя, и все течет по-прежнему. Главное доходчиво объяснить человеку, незаменимых нет. Если потухнет солнце, можно зажечь электролампу. Сергей поверил Алле, а зря. Актриса и бизнесмен скрыли от всех свою любовь. Сообщать всему миру о своих отношениях они не могли, поэтому стали вести жизнь шпионов. Пиар-компания «Сметко» набирала обороты. Андрей не ревновал, потому что знал от Аллы суть дела. Зинаида, жена Павла, тоже вроде понимала, как важна реклама сериала, но, видно, у неё в голове всё же бродили нехорошие мысли. Незадолго до несчастья она звякнула Константиновой и сказала. «Вы с Павлом завтра разыгрываете совместный ночной поход в сауну?» Мне муж рассказал. алочка слегка удивилась. Ранее Зина ей никогда не звонила, но вежливо ответила. «Да, съемка в полночь». «Почему так поздно?» — осведомилась Митко. Константинова поняла. Та ревнует, поэтому постаралась успокоить Зинаиду. «Зинуля, Пашка отличный партнер, но как мужик он мне не нужен. Честное слово, днем в сауне много народа. ну кто поверит, что популярные артисты пошли расслабиться в час, когда в бассейне полно посторонних?» Если учесть, что Паша якобы тебе изменяет, это вообще нереально. Логично снять баню после ее закрытия. Ролик выбросят в интернет с комментарием. Вроде нас случайно записал на телефон один из сотрудников сауны». «Вы будете голыми?» — уточнила Зина. «В шубе не поплаваешь», — вздохнула Алла. «Надень купальник», — попросила Зина. «Очень тебя прошу. Пусть самое откровенное, но бикини. Не хочу, чтобы Паша чужую обнаженную бабу обнимал». «Это работа», — напомнила Алла. «Иногда в кино бывают эротические сцены. Не волнуйся, мы быстро от снимем и забудем». «Потом в сети ролик повиснет», — обиженно сказала Зина. «А вы там оба раздетые. Думаешь, мне приятно?» «Ты не смотри», — посоветовала Алла. думая о будущем. Пашка станет мегапопулярен. Режиссеры в очередь за ним выстроятся. Его завалят сценариями. Вы построите дом, купите машины, будете тусить, в Ницце». У меня другие представления о счастье, — прошептала Зина. Тихая жизнь с семьей на луне природы. Вместе просыпаемся, вместе проводим вечера. Тогда тебе следовало выходить замуж за учителя, бухгалтера или фермера, — разозлилась Алла. С актером ежевечерних романтических ужинов не будет. Уже поняла, — горестно сказала Зина. И смирилась. Но обнаженка в сауне — это как-то слишком. Попроси своего метку отказаться. Зачем меня дергаешь? разозлилась Константинова. «Пашка орал», — всхлипнула Зина. «Назвал меня дурой. Я его попросила, возьми меня с собой на съемку. Я готова под видом твоего, ну, не знаю, нового пресс-секретаря прийти». Бедная Зинуля так разнервничалась, что стала заикаться. Затем из трубки донеслось всхлипывание. «Не реви», — буркнула Алла. «Ладно, я натяну купальник». Константинова не собиралась этого делать. Последнюю фразу она бросила лишь для того, чтобы отвязаться от Зины, но, придя в сауну, Алла отозвала Павла и рассказала ему о звонке его жены. «Невероятно», — изумился Митко. «Зинуля совершенно нормальный человек, она чудесно понимает, где жизнь, а где работа. Сама знаешь, Зинка часто приезжает на съёмки, и на площадке интересно, но она лишена чувства ревности». «Боюсь, ты неправильно оцениваешь жену», — улыбнулась Алла. «Она ревнует очень сильно. Её переклинило до заикания». Митко крякнул. вот чёрт! Хорошо, что предупредила. Слушай, не говори Гаврилову об этом. Я проведу с Зинкой воспитательную работу. Более такого не повторится. Придётся ей как следует вломить словесно». «Не завидую Зине», — от души пожалела супругу Митко Алла. «Тебе никогда не казалось, что лучше обойтись без пиара?» Митко нахмурился. Нет, мне почти сорок лет, и 15 из них я играл в детском театре «Деревья», «Пни», «Скатерть», «Самобранку» и «Мишек с зайками». Самая крутая роль на подмостках. Печь имели дурака из сказки «По щучьему велению». Она, ё-моё, была со словами. Главный герой садился на печку, тошла по сцене и говорила «Иду, иду, везде отнесу». «Гамлет отдыхает, от Элла плачет». Я был счастлив, когда меня удостоили чести произносить эту фразу, но пять лет назад случилось чудо. Меня нашел Сергей, ему был нужен положительный типаж, мужик без порочных замашек и дурной славы, новое незамыленное лицо. Я идеально подошел, не пью, не курю, по бабам не ношусь, спортсмен. Теперь я знаменитый, материально обеспечен, но Гаврилов, похоже, меда перелил. Одна газета про меня написала «Будь в метко, чуть дерьма, цены в ему не было». Да я вроде как секс-символ, но уж больно правильный, благородный. Знаешь, анекдот про девочку. Одна очень-очень-очень хорошая Леночка молится перед сном. «Добрый боженька, я отличница, помогаю родителям, не спорю со старшими, никогда никуда не опаздываю, ношу юбочку ниже колен, не пью, не курю, не балуюсь наркотой, в десять вечера ложусь спать и не шарюсь тайком по порносайтам. Добрый боженька, сделай хороший-хороший Леночке подарок на Новый год». «Отдай меня в руки плохому-плохому-плохому, ужасно плохому мальчику!» Алла засмеялась, Митко пригрозил ей пальцем. «Такова женская психология. Вслух вы говорите, что ищете надёжного, верного мужчину, хорошего отца детям, а сами мечтаете о безобразнике. Ладно, пошли в бассейне бультыхаться. На этот раз Серёга всё отлично продумал. Ложка дерьма всегда, кстати». Конечно, бикини Алла не надела. По сети до сих пор гуляет ролик, где они с Митко сначала бегают голышом по бортику, а затем прыгают в воду. Сейчас количество желающих насладиться зрелищем поуменьшилось. Но в первую неделю тайная съёмка побила в интернете все рекорды по просмотру. Зина больше не общалась с Аллой, она никак не реагировала на вой прессы. Константинова и Митко комментариев не давали, за них отдувались пресс секретари которые нагло говорили. «Что за чушь, Алла и Павел всего лишь партнёры по съёмкам». Ролик в интернете — это одна из сцен в пока еще не смонтированной серии. Паша жена, Талочка, свободна, но она не собиралась затевать роман с Митко. Если хотите знать, на Аллу положил глаз один из... с более ни слова. Но чем активнее отрицался факт связи, тем большее количество людей проникалось уверенностью, что главные актеры сериала — любовники. 30 мая Алла вернулась домой поздно, около полуночи, и позвонила Андрею. Болотов пожаловался, что при испытании очередной новой маски от морщин возникли сложности, и у половины женщин-тестеров началась аллергия. Он находится в научном центре. "Бедненький", пожалела любимого Алочка. "А, ерунда", беспечно ответил тот. "Справлюсь, звякну, как освобожусь". Алла приняла ванну, затем тщательно нанесла на лицо крем, который Андрей сам приготовил для неё и легла на диван. Кожу слегка пощипывала, но актриса не встревожилась. Питательная маска всегда сначала вела себя агрессивно. На столике у Софы ждал, своей очереди, маленький чайничек. Утром актриса всегда заваривала сбор трав, который тоже составил Болотов. Напитку следовало настаиваться не менее 12 часов, а наслаждаться им полагалось... после всех ежевечерних процедур. Аллочка никогда не нарушала распоряжение Андрея. Начав применять методику Болотова, актриса сразу заметила благоприятные изменения в своей внешности и скрупулезно следовала указаниям гражданского супруга. Выпив положенную чашку, Алла вытянулась на подушках и внезапно задремала. Сон навалился на нее, словно слон на муху. Сил пошевелиться не было, хотя щеки, лоб, нос, подбородок горели все сильнее. но затуманенный разум не смог правильно оценить происходящее. Проснулась актриса от боли, лицо полыхало огнем, немилосердно хотелось пить. Алла вскочила, бросилась в ванную, хотела умыться прохладной водой, глянула в зеркало и заорала. Вместо красивого лица на нее смотрела кровавая маска, с которой кое-где свисали лохмотья кожи. Константинова тут же потеряла сознание. К счастью, буквально через пять минут в квартиру вошел Андрей, который, моментально оценив ситуацию, начал действовать. Алла была доставлена в научный центр Болотова и помещена в vip отделение где работали преданные хозяину сотрудники, умеющие держать язык за зубами. Болотов расспросил Аллу, понял, что в каком-то средстве по уходу содержалась кислота. Взял из ванной все банки, склянки, флаконы, сделал в своей лаборатории анализы и убедился в своей правоте. В креме для лица оказалось огромное количество едкой субстанции, которую... В ультрамалых дозах косметологи применяют для химического пилинга кожи. Процедура давно известна, она дает хороший эффект, но болезненна и должна проводиться под неусыпным вниманием специалиста. В креме, которым воспользовалась Алла, процент кислоты зашкалил за все даже неразумные пределы. Я усмотрела в этом рассказе небольшую нестыковку. вы говорили, что химический пилинг болезнен? Да, согласился Болотов. Многие омолаживающие процедуры не очень приятные Ну, допустим, термаж. Между прочим, даже простая фотоэпиляция — сомнительное удовольствие. Но многие женщины готовы терпеть боль ради красоты. «Странно, что Алла смирно лежала на диване, пока кислота разъедала кожу», — воскликнула я. «Она ведь знала, что обычно крем не причинял ей таких страданий. Почему она сразу не кинулась в ванную смывать средства?» Болотов обхватил колено рукой. «Вот и я задал себе тот же вопрос. Алла рассказала про сон, который буквально свалил её с ног. Знаете, о чём я подумал?» Я кивнула. «Настой из трав. В него добавили снотворное». Андрей подтвердил. «Да, я сделал анализ остатков и обнаружил в настое сильный препарат. Его нет в открытой продаже, он используется исключительно в больницах. И в моём научном центре он есть».